Глава семнадцатая Я пришла в себя и сразу же пожалела об этом. Голова болела так, словно меня пнули в нее тяжелым фермерским ботинком. Половина лица была покрыта коркой из засохшей крови, кожа под которой чертовски зудела. Глаза все еще слезились, в носу хлюпало. И это, чтобы вы понимали, была только малая часть моих проблем. Ноги были связаны с строительным скотчем. Тем же скотчем они примотали мою здоровую левую руку к гипсу правой. И мне приходилось засасывать воздух хлюпающим носом, потому что третья полоска скотча залепляла мне рот. Голову закрывал черный мешок, завязки от которой впивались мне в шею. Кроме того, я лежала в очень тесном, замкнутом пространстве, которое постоянно трясло. Так что или меня заживо похоронили во время землетрясения, или я сейчас в багажнике машины, двигающейся по не самой ровной дороге. По сравнению со всем вот этим, реальность пенивая уже не казалась мне такой пугающей. Роберта ни хрена не помню Керрингтон. Однако, если я осознавала, что ни хрена не помню, это всё ещё была я. И удар по голове не запустил цикл амнезии на новый круг. Пожалуй, это была единственная хорошая новость. Итак, кто-то вломился в отель, перебил кучу охраны. В этом я была уверена. Иначе бы этих парней в мой номер чёрта с два бы кто впустил. Стукнул меня по голове, упаковал в багажник и сейчас куда-то везёт. Что ж, надо прояснить, кто и куда. Тело затекло, руки практически не слушались. Извернувшись каким-то совершенно нетипичным для человеческой анатомии образом, я устроилась чуть удобнее. Если это слово вообще уместно в данной ситуации. И начала стучать гипсом правой руки по крышке багажника. Поскольку это не возмело никакого эффекта, я решила, что стучу недостаточно громко, и принялась тарабанить по ней коленями. Судя по ощущениям, металл выгибался наружу, и это должно было привлечь внимание похитителей. Если просто стук на них не действовал, сработало. Машина сбросила ход и остановилась. Я слышала тяжёлые шаги, а потом внутри закрывающего мою голову мешка стало чуть светлее. Кто-то открыл крышку багажника. Тело омыло притоком свежего воздуха. «Ну, и чего ты хочешь? М-м-м-м!» — сказала я, что в примерном переводе на человеческий язык означало «а, как ты сам думаешь, чертов ублюдок!» «Она не может тебе ответить, Дон!» — сказал второй голос. «У нее же рот заклеен!» «Я знаю, что у нее рот заклеен, Кайл!» — огрызнулся Дон. «Я сам его заклеивал!» «Тогда какого черта ты задаешь ей вопросы?» Они не стесняясь называли имена друг друга, а значит, чувствовали себя в полной безопасности и не думали, что я смогу сдать их полиции, потому что для меня эта дорога в один конец. М-м, сказал я. Если ты не перестанешь колотить в крышку багажника, я тебя втащу, пообещал Дон. М-м, в отчаянии заявила я. М-м. По-моему, он что-то хочет, сказал Кайл. А мне плевать, сказал Дон. Давай, я просто ей втащу. Пророк велел доставить её живой, а она и так уже полумёртвая, сказал Кайл. Пророк, значит. Я так и знал, что без Джеррема и Питерса здесь не обошлось. И хотя он делал вид, что не держит на меня зла за простреленную ногу, в глубине души он, видимо, затаил. Ладно, сказал Дон. Давай её вытащим. Он взял меня за плечи, а Кайл за ноги. Совместными усилиями они вытащили меня из багажника и поставили на асфальт. На довольно горячий асфальт, стоять на котором босыми ногами было очень неприятно. Впрочем, я недолго скучала по своим оставленным в континентале сапогам, потому что затёкшее тело отказалось задерживаться в вертикальном положении и рухнуло на дорогу. Я ушибла левую руку, но на фоне всего остального это была мелочь. Они снова подняли меня на ноги и на этот раз присланили к машине. Потом чьи-то пальцы распустили завязки и стянули мешок с моей головы. Я наконец-то увидела своих похитителей. Они были похожи не как близнецы, но как братья. Оба здоровенные, с длинными грязными волосами и нечесанными бородами. Дон носил грязный джинсовый комбинезон на голое тело, а у Кайла под таким же была футболка, выленившая и тоже не очень чистая. «М-м-м!» Сказала я, что означало «мой рот все еще заклеен». Кайл поднес руку к моему лицу, ухватился за уголок скотча и сорвал его одним резким движением. «Воды!» — сказала я. «Сейчас будет!» Он сходил в машину и принес мне бутылку минералки. До меня ее уже кто-то пил, но сейчас было не время думать о гигиене. Кайл сунул бутылку мне в левую руку и помог поднести к рту. Я одним махом осушила половину бутылки и продолжила бы, если бы Кайл не остановил. "Хочет", сказал он. "А то через полчаса придётся останавливаться и искать тебе кустики. А с этим тут будет явная проблема, так как машина стояла на обочине просёлочной дороги, где-то посреди степи, и растительности в высоту достигающей хотя бы моего колена в поле зрения не наблюдалось, как и других людей, и других машин, к сожалению. Куда мы едем?" спросила я. "В общину", сказал Кайл. Пророк велел привести тебя к нему. Затем ты с ней разговариваешь, спросил Дон. "Я проявляю учтивость", сказал Кайл. "И потом, что плохого от этого может случиться?" "Не знаю", Дон посмотрел на меня. "Пророк сказал, что мы будем неуязвимы, но тебе удалось увезвить двоих из нас. Как ты это сделала?" "Дай мне время, и я всех вас перебью", пообещал я. Вот и поговорили, сказал Дон и взял в руки мешок. Теперь дальше поедем. Не-не-не, ребята, сказала я. Только не в багажник. Давайте я поеду с вами в салоне. Обещаю, что буду себя хорошо вести. Это не слишком хорошо вязалось с моим прошлым обещанием, но я надеялась, что они не отнеслись к тем моим словам серьёзно. Ты будешь хорошо себя вести в багажнике, сказал Дон. Иначе я тебя втащу. Пророк Виль я удостоит меня живой, напомнила я. А в багажнике я непременно помру от теплового удара или обезвоживания или от удушья. В общем, целая масса вариантов. Есть из чего выбрать. Они переглянулись. Может и правда, сказал Кайл. Нет, отрезал Дон. Она может доставить нам неприятности, привлечь внимание. Пророк сказал, что мы достанем её без проблем. Пророк сказал, что мы будем неуязвимы, а Фрэнк и Дэнни мертвы, сказал Дон. Неужели я вижу сомнение? Она ведьма. Тостый грязный парень с Дона указал на меня обличающим жестом. Дьявольское отродье, о котором предупреждал пророк. Слово пророка значит больше, чем сила ведьмы. Но слово пророка было сказано вчера и далеко отсюда, возразил Дон. А сила ведьмы? Вот она, совсем рядом. Вдруг она призовёт себе на помощь нечистые силы. Я не хочу рисковать. Если бы она могла призвать на помощь нечистые силы, она сделала бы это в отеле, признал заметил Кайл. Вот именно, сказал я. Но ведьма. Я не ведьма. Ты убила двоих. Вообще-то это они вломились ко мне в номер, а не я к ним. Но в глазах Дона этот факт смягчающим обстоятельством почему-то не стал. Я застрелила их из пистолета, напомнила я. Сейчас у меня нет пистолета, и я даю слово, что буду хорошо себя вести. Слово ведьме ничего не стоит. Может быть, она и не ведьма, Дон, сказал Кайл. Ведьма, красивая. Ах ты, скотина. Знаешь, как уронить женскую самооценку? Разбудить тебя посреди ночи ударом в голову, засунь в багажник и подержи там несколько часов на жаре. Я посмотрю, какой ты будешь красавчик. «Разговор закончен!» Дон наклонился, поднял с асфальта полоску скотча, который был заклеен в мой рот, и обнаружил, что она слиплась. Разровнять ее он не смог, так что полез в салон за рулоном. На какой-то миг мы остались с Кайлом один на один, и я подумала, что это хорошая возможность на него прыгнуть. Правда, он был в два раза тяжелее меня. На голову выше, у него работали обе руки, а кулаки у него были размером с мою голову, и он не был связан. Так что шансы мои были невелики, а репутация и так невысокая скатилась бы на самое дно. Поэтому я решила попробовать как-нибудь в другой раз. Позволила заклеить мне рот, нацепить на голову мешок и уложить в багажник. «Дорога долгая, но мы будем останавливаться каждые два часа и проверять, все ли у тебя в порядке», – пообещал мне Кайл. «А если будешь рыпаться, я тебе втащу», – сказал Дон. «М-м-м», – ответила я им обоим. «Еще сочтемся». Лежать в багажнике было скучно, поэтому я стала изобретать планы спасения. Вот железная скоба, об неё можно перетереть скочь и освободить левую руку. Потом можно сломать спинку заднего сиденья, ворваться к ним в салон и спровоцировать автокатастрофу, в которой они получат страшные увечья, а я уцелею и смогу уйти. Правда, в этот момент они, скорее всего, будут пристёгнуты, а я нет. И кто из нас получит страшные увечья это большой вопрос. Я была относительно спокойна. Ну, насколько вообще можно быть спокойной в такой ситуации? Пророк, скорее всего, это Питерс, требовал, чтобы меня привезли к нему живой. Это значит, что убивать меня прямо сейчас никто не будет. И даже если это только для того, чтобы меня и решил жизни сам Питерс, до этого момента у меня остаётся какое-то пространство для манёвра. Главное не пропустить свой шанс. Возможно ведь, что этот шанс станет единственным. Драться с этими парнями у меня не было никакой возможности. даже если бы против меня стоял только один из них, а у меня были бы обе руки, и я пребывала бы на пике своей физической формы, наши антропометрические параметры всё равно были слишком разными. Для таких случаев в люди и придумали пистолеты. Если бы я ещё точно знала, сколько нам ехать, Видимо, незаметно для себя, я всё-таки заснула, потому что в какой-то момент снова обнаружил себя порящи в сливном коллекторе, а напротив меня весело зловещее лицо Пеннивайза. "Добро пожаловать домой, девочка Бобби", сказал он. "Какого цвета шарик ты хочешь? Красный или синий? У меня есть красный. У меня есть. Это теперь что, каждый раз так будет?" спросила я. Именно так, подтвердил он. Каждый раз, закрывая глаза, ты будешь оказываться тут, с нами, летать тут, с нами, и это будет происходить до тех пор, пока ты не останешься здесь навсегда. Ну, если вспомнить, что ждёт меня там, наверху, это не такой уж и плохой вариант, сказала я. «Навсегда это вечность», — сказал Пеннивайз, явно не услышав моих слов. «И эту вечность ты приведешь со мной, будешь парить тут, внизу». «Я же сказал, и меня устраивает». «Да?» — он выглядел не удивленным, а скорее озадаченным. «Это ведь мой мир, и здесь я могу делать с тобой все, что захочу». «А вот и нет», — сказала я. Ты нереален. Ты всего лишь голос в моей голове. А кто сказал, что голоса в твоей голове нереальны, девочка Бобби, спросил он. Ты вольна думать, что я не существую, но боль, которую я могу тебе причинить, вполне реальна. Его пальцы стали удлиняться и превратились в щупальца, обвившие мои руки и ноги. На щупальцах были присоски, как у осьминога, и я чувствовала, как они прилипают к моей коже. «Я могу выпить всю твою кровь, девочка Бобби», — сообщил Пеннивайз, «а потом выплюнуть ее обратно и сделать так десять тысяч раз». «Похоже, что тебе здесь довольно одиноко», — сказала я, «и времени свободного просто уйма». «Похоже, что ты больше не боишься меня, девочка Бобби», — ответил он, подражая моему тону. «Это огромная ошибка». — Подожди минутку, — попросил я. — У меня вторая линия. Процедура мне была уже знакома. Крышка багажника, чьи-то руки, мешок, сдираемый с губ скотч, горячий асфальт под ногами. На этот раз я даже умудрилась не упасть. — Как ты? — спросил Кайл. — Чудесно, — сказала я. — Лучший сервис в моей жизни. Судя по положению солнца, прошло куда больше двух часов, и дело близилось к вечеру, но пейзаж вокруг поменялся не сильно. Степь от горизонта до горизонта, пыль, скудная растительность, никаких следов присутствия человека, если этих двоих не считать. «Тебе что-то нужно?» «Да», — сказала я, — «в кустики». «Так иди», — я потрясла руками. «Со всем этим будет затруднительно». «Правишься», — сказал Дон. «Да? Как? Хотя бы ноги освободите». «Ладно», — Дон достал нож и разрезал скотч на моих джинсах. «Руки тоже было бы неплохо», — сказала я. «Обойдешься», — сказал он. «Иди, пока я не передумал». «Ну, это ж не моя машина», — сказал я. «И химчистку я тоже оплачивать не буду, если что». Я побрела куда-то в прерии, загребая теплый песок босыми ногами. С укрытиями тут было неважно. Густая растительность отсутствовала, а ландшафту не хватало изгибов. «Хватит», — крикнул Дон, когда я отошла метров на пятьдесят. «Делай свои дела и возвращайся». «Хотя бы отвернитесь», — потребовала я. «Хотя бы отвернитесь», — потребовала я. Да ладно, ребята, куда я здесь денусь-то? Они отвернулись, и мне кое-как удалось стянуть джинсы и сделать свои дела. Итак, у меня есть свободные ноги и 50 м форы, а у них есть машина. На местности никаких укрытий, никакого человеческого жилья, до которого были бы шансы добежать в надежде получить помощь. И если я попробую, и у меня не получится, они скорее всего ещё и изобьют меня после того, как поймают. Нет, это ещё не тот шанс. Я побрёл обратно. В нескольких шагах от меня, в пыли, что-то тускло сверкнуло, и это заставило меня приглядеться. Обломанное лезвие ножа, длиной около 10 сантиметров, ржавое, пыльное, но я сделал вид, что споткнулась, упала на живот, схватила лезвие и неуклюже поднимаясь, спрятала его в карман джинсов. Прикрыла его руками, чтобы содержимое кармана не особенно бросалось в глаза. Тщетно. Едва я вернулась к этим двоим, как Дон поинтересовался: "Что это у меня там? Где?" В кармане, одной ладонью он отвёл мои руки в сторону, второй залез в карман. Железка. А даже хотела пёрнуть меня этой железкой. Вот такая я неблагодарная скотина. Хотела пёрнуть их обоих после всего того, что они для меня сделали. Я внутренне собралась, ожидая удара, но вместо этого он достал нож и разрезал скотч на моих руках и швырнул злоболочный обломок мне под ноги. "Давай", предложил он. «Один на один, если ты сможешь меня хотя бы поцарапать, клянусь, я тебя отпущу», — врет, равнодушно отметила я. «Судя по тому, что я видела, он не пойдет против слова пророка. К тому же мои шансы с ним драться... Ну, он большой, сильный, и нож у него не сломан, здоровый такой, охотничий, со зловещими зазубринами». Даже если бы они не заметили мою находку, я всё равно не решилась бы на лобовую атаку. Я могла рассчитывать исключительно на эффект внезапности. А так-то что? Но часть моей натуры, о существовании которой я раньше даже не подозревала, требовала, чтобы я ринулась в битву, пусть даже у меня нет никаких шансов на успех. Ярость исходила откуда-то глубоко изнутри, из той части моей личности, о которой я ни черта не помнила. Скорее всего, ты умрёшь, говорила она, крича, вежая от злости и захлёбываясь собственной кровью. Но разве не так положено умирать? Кому-то вроде тебя. Прыгни на него, царапай, кусай, разорви его плоть, сожри его сердце. Во мне всплыхнули воспоминания, нечёткие, на уровне ощущений, мимолётных касаний тумана. И другая моя часть, та, что ещё сохраняла контроль над телом, решила, что ей нужно тщательнее во всём разобраться. Глупо и героически помереть я успею всегда. — Ну, — сказал Джон, — сдержишь? Я опустил голову. — Хорошая девочка, — сказал он. — Теперь полезай обратно, в багажник. На этот раз они даже не стали меня связывать. Может быть, решили, что в этом больше нет необходимости, а может быть, им просто было лень.